Приложение А. Меню на 7 дней голодания в течение 24 часов. Это только примерный вариант меню. Нет необходимости выбирать для себя именно эти блюда. Понедельник. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зелёный чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. курица с травами, зелёная фасоль. Десерт ягодное ассорти. Вторник. Завтрак. Западный омлет с зелёным яблоком. Обед. Салат из рукколы с грецким орехом, кусочками груши и козьим сыром. Ужин. Жареная свинина по-азиатски. Тушёные ростки китайской капусты бок-чой. Десерт ничего. Среда. Завтрак. Голадания Вода, кофе. Обед: голодание. Вода, зелёный чай, одна чашка куриного бульона. Ужин: жареный палтус со сливочным и кокосовым маслом. Десерт: ничего. Четверг. Завтрак: цельнозерновые хлопья с трубями All-bread Buds с молоком, ягодные ассорти. Обед: курица с имбирём, лист салата, тушёные овощи. Ужин: Индийская курица карри, цветная капуста, зелёный салат. Десерт ничего. Пятница. Завтрак голодание. Вода, кофе. Обед голодание. Вода, зелёный чай, одна чашка говяжьего бульона. Ужин сом запечённый в духовке, тушёная брокколи с чесноком и оливковым маслом. Десерт фрукты по сезону. Суббота. Завтрак 2 яйца, сосиска или бекон, клубника. Обед: салат из молодых ростков шпината и чечевицы. Ужин: стейк с перцем спаржем. Десерт: ничего. Воскресенье. Завтрак: голодание, вода, кофе. Обед: голодание, вода, зелёный чай, одна чашка овощного бульона. Ужин: Салат с курицей на гриле. Десерт – темный шоколад. Полностью воздержитесь от перекусов. Меню на семь дней. Голодание в течение 36 часов. Понедельник. Завтрак. Голодание. Вода. Кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. Голодание. Голодание. вода, зеленый чай, десерт, ничего. Вторник. Завтрак. Одна чашка белого греческого йогурта, пол чашки ягодного ассорти, малина черника, одна столовая ложка молотых семян льна. Обед. Салат «Цезарь» с курицей. Ужин. Тушеные зеленые овощи с оливковым маслом, лосось на гриле с соусом из редиса. Десерт. Арахисовое масло на палочках сельдерея. Среда. Завтрак. Голодание. Вода. Кофе. Обед. Голодание. Вода. Зеленый чай. Одна чашка куриного бульона. Ужин. Голодание. Вода. Зеленый чай. Десерт. Ничего. Четверг. Завтрак. Два яйца. Бекон. Яблоко. Обед. Завтрак. Курица с имбирём, зелёный салат, тушёные овощи. Ужин. Индийская курица карри, цветная капуста, зелёный салат. Десерт. Тёмный шоколад, один квадратик с содержанием какао 70% и более. Пятница. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зелёный чай, одна чашка говяжьего бульона. Ужин. Голодание. Вода, зелёный чай, десерт ничего. Суббота. Завтрак: овсяная каша с ягодами и одной ложкой молотых семян льна. Обед: стейк рибай, овощи гриль. Ужин: стейк с перцем, тушёные ростки китайской капусты бок-чой. Десерт: две дольки арбуза. Воскресенье. Завтрак: голодание, вода, кофе. Обед: голодание. Вода, зелёный чай, одна чашка овощного бульона. Ужин голодание, вода, зелёный чай, десерт ничего. Это только примерный вариант меню. Нет необходимости выбирать для себя именно эти блюда. Полностью воздержитесь от перекусов.